Путешествия по Европе опасны. Елизавета плакала над письмом недорезанного короля. Нечто же ему порта магометанская дороже моей любезности? С этим Версалем одни обиды и недоразумения. Она, больная женщина, по дружбе просила Людовика, чтобы прислал в Петербург знаменитого Пуассонье, врачевателя по женским болезням а король ей на это ответил, что врачей у него не хватает даже для армии. И что же получается? Солдат у него, гинекологи лечат. Уж как хотела Елизавета, страстная театралка, чтобы комедий францесс порадовала ее в Петербурге. Но Локена и мадемуазель Клерон король не отпустил в Россию. Ну разве так друзья поступают? От это всего этого Бестужев Рюмин вновь обретал силу. Матушка, — зудил он над духом императрицы, — видишь, лягушатники, видишь, паскуды какие! Не я, Ледовича, остерегал тебя от Франции. Отнеси перышко подали, а то на трактатец ненароком чернил капнешь. А французы тогдась и рады стараться, твою кляксу за ратификацию сочтут. Тайный пункт о помощи России в ее жестокой борьбе с Турцией встал Людовику поперек горла. Этот пункт затормозил союз всей антипрусской коалиции. Кстати, подоспел Шувалов. «Матушка», — сказал он, — «я с Шевалье де Ионом беседу имел». «Он разумно предлагает не инвектировать статью далее, а просто плюнуть на нее». «Ну, сама обсуди «Но султана турецкого в веревку даст Бог еще намылим?» «А сейчас Фридрих, волк в овчарню уже залезший». «Не мучайся, матушка, разорви и брось». «Ну, ладно» ожесточилась Елизавета. «Как они, так и мы». Дуглас был вызван к Бестужеву. «Видите?» — спросил его канцлер, держа в руках статью о секретной помощи Франции. «Ну так вот мы как». И на глазах Дугласа он порвал ее в клочья, разбросав ошметки по полу. После чего союз трех стран против Фридриха был заключен. План совместных боевых действий был опробован в конференции, и де Ион стал собираться в дальнюю дорогу. Помимо письма Елизаветы к Людовику, он отвозил во Францию еще 50 тысяч золотом лично для Вольтера и целый мешок бумаг Петровской эпохи, чтобы Вольтер, не полагаясь только на свой гений, ознакомился бы с личностью Петра I по документам. Следы этого архива в начале нашего века были обнаружены в архивах Министерства иностранных дел Франции, и в библиотеке города Тонера, родины Диона, Очевидно, там есть и документы, ускользнувшие от глаз наших историков. Перед отъездом кавалера Бестужев позвал его к себе. — Я, императорское величество, — хрипло сказал канцлер, — изволило жаловать вас на дорогу в триста червонцев. Канцлер хмуро брякнул на стол кисет с деньгами, и нежная лапка кавалера бесшумно потянула к себе русское золото. «Это от императрицы», — продолжал Бестужев. «А сейчас получите и от меня». «Вы не имели чести знать маркиза Шетарди?» «Довольно наслышан о его неудачах в России». «А где маркиз сейчас, известно ли вам?» «Он умирает в крепости Ганау». «Вот», — подхватил канцлер, — «умирает в крепости. А ведь был он человеком не без дарований. Однако вздумал со мной тягаться» и потому умирает в крепости, — с удовольствием повторил Бестужев, закончив грубо, — вам же, сударь, не пристало со мной тягаться. Слишком молоды. Грех молодости со временем проходит и обращается в другой грех, который времени уже не дано исправить. — Может, я и стар для вас, — чеканно отвечал Бестужев, — но я согласен выплатить вам из своего кармана не триста, как императрица, а все три тысячи червонцев только бы вы, я понимаю. Но, — решил поторговаться Деион, да — дайте уж мне сразу тридцать тысяч, и моей ноги не будет в России. Россия только начинается Петербургом, а кончается... Ну-ка вспомните, сударь, чему вас учили добрые паттеры. Россия кончается Сибирью, — захохотал Деион. Да Бездарно вас учили, — грянул Бестужев. «Сибирь — только пупок России, а понюхать, чем пахнет русская пятка, вы можете лишь на Камчатке». «Так что, — закончил он тише, — маркизу Шетарди еще здорово повезло на крепости Ганау. Прощайте, шевалье, надеюсь, больше вас никогда здесь не видеть». И маленький деион, отягощенный золотом, рванулся в путь. Карета его была английской, в которой удобно лежать и таким образом для ночлегов он нигде не задерживался, только менял лошадей. Ехал он налегке, без багажа, пять копченых языков, каравай хлеба и бочонок с вином. Этого вполне хватит. Почти одновременно с Деионом тронулся в путь и другой путешественник, тоже любивший спешить и путать чужие карты. Король Пруссии начал свое победное наступление на Австрию, Его конные партизаны дошли до Регенсбурга, сея по землям Баварии смерть и ужас. Зима не прошла даром. Фридрих имел под ружьем армию в 200 тысяч человек, прекрасно обмундированных и хорошо обученных. Запасов у короля было на год. Прусская армия вошла в Богемию четырьмя колоннами, сметая все на своем пути. Австрийцы бежали, бросая магазины, полные добра, оставляя толпы дезертиров и беженцев. Прусаки сбрасывали телеги со скарбом на обочины, освобождая шоссе для своих непобедимых легионов. И на рассвете 6 мая 1757 года Фридрих увидел перед собой древние башни Праги. Поодаль сверкали в покое чаши рыбных прудов, синеватые овсы скорбно шелестели на древних чешских полянах. «Карту!» И он сел. Маленький остроносый человек, губы узкие, словно лезвие. «Вон там цветут овсы», — показал тростью «По овсам можно пустить пехоту». Но прожане подняли плотину, и вода из прудов хлынула на луга. Прусская инфантерия запуталась в тине, толпами погибала в воде, а среди овсов билась живая рыба. Огонь чешских пушек молотил врагов нещадно, Прусаки буквально шагали по трупам, это не преувеличение. И, дрогнув, они побежали. «Шверин!» — позвал король, почуяв неладное. «Почему вы здесь? Ваше место впереди пехоты!» Картечь разорвала старого вояку. Фридрих закричал. «Циттен! Пришло и твоим гусарам время умирать!» Под стенами Праги началась уже не битва, а резня. Обе стороны бились насмерть. Фридрих прыгнул на телегу, не отрывая подзорной трубы от глаза. «Что вы ищете, мой король?» — спросил его декад «Щель для крысы», — отвечал Фридрих. «В этой ужасной каше мне нужна только щелка. Образуйся она хоть на миг, я втиснусь туда головой, раздвину ее плечами, и тогда противник будет разделен мною на две части. По частям же бить удобнее». «Вот она!» — воскликнул Фридрих. «Вот она! Я вижу ее!» «Принц Фердинанд, берите шесть свежих батальонов. Вечером я должен видеть вас, встречающим меня на базарной площади Праги». Эта встреча не состоялась, и битву прекратил только мрак ночи. Живые укрылись за стенами цитадели, озверевшие от крови подздамцы затаптывали раненых в болото. Фридрих отправил в город гонца с предложением сдаться. Прага отвечала ему гордым отказом. Мы решили умереть. Король был озабочен. Визите сюда осадное орудие велел он. «Мы станем наказывать чехов днем и ночью ядрами величиной с голову померанского теленка». Прага запылала. Сильный ветер раздувал пожары. Пражани сотнями гибли от дыма и огня. Резали лошадей, чтобы не умереть с голоду. В храмах навалом лежали обожженные и раненые. Трупы погибших раздувало от сильного жара, и они лопались, издавая злобоние. Тогда женщины взяли детей своих на руки и решили выйти из города в поля, в леса, в прохладу, в тишину. Доложили об этом Фридриху, и он осатанел. «Затолкайте их штыками обратно в пражское пекло. Они знали, что король не шутит. Я уже предлагал им сдаться. Они ответили, что согласны умереть. Вот и пусть теперь дохнут». Дурное настроение не покидало его. Мужество пражан сбивало все его четкие планы компании. Фриц не привык к упорному сопротивлению. Брань, самая чудовищная, сыпалась на головы генералов. Сейчас он терял время, а союзные армии, пока он застрял под Прагой, маневрировали для боя с ним. Из Петербурга сообщали, что русские уже готовы к походу. Все складывалось отвратительно. Наконец Фридрих не выдержал, Он поручил вести осаду Праги маршалу Кейту, а сам помчался навстречу австрийской армии Дауна. Король провел ночь в придорожном трактире возле Коллина, уронив голову на замызганные доски стола. Спал тревожно, часто пробуждаясь, глядел во тьму. Его разбудил Декат. «Ваше Величество, уже светает!» Из окна трактира, жуя кусок сыра, король обозрел поле предстоящей битвы быстро составил план диспозиции. В полки были разосланы дирекции на движение. Все началось превосходно. Циттен выкосил авангарды австрийцев, словно дурную траву. В разгар боя, в творческом вдохновении, Фридрих вдруг решил переменить дирекцию на флангах. К нему примчался из боя на коне принц Мориц, доказывая абсурдность этой перемены в самый разгар баталии, протягивая к Фридриху руки в окровавленных перчатках, Принц взывал. «Король, разве так уж надо, чтобы мы шагали по трупам?» Фридрих побелел, схватил шпагу и прижал Эфес к груди. Острие направил в принца. «Убью, как собаку! Вперед!» Прусаки снова полезли по трупам и смяли австрийцев. Казалось, исход битвы решен. Даун уже писал на спине своего адъютанта приказ о спешной ретираде, Но тут случилось непредвиденное. Из армии Фридриха побежали прочь саксонцы, взятые им в плен из пирмского мешка. Они бежали навстречу польско-саксонскому корпусу, бившемуся на стороне Дауна. Каре прусской лейб-гвардии встретило беглецов беспощадным огнем. Пальба шла такая, что сумки с патронами скоро опустели. И вот тогда польские лихие гусары-панцерники врубились в каре гвардии Фридриха, рубили со смаком и при каждом ударе восклицали «Вот тебе за Дрезден! Вот тебе за Пирну! Будешь еще залезать к нам, прусачья рыла!» Фридрих с трудом собрал вокруг себя 40 человек. «Ребята, вас поведу я. Мы возьмем батареи врага». Его нагнал адъютант Гридрих схватил за конец плаща. «Остановитесь, король, нельзя же брать батарею одному». Фридрих оглянулся. Никто уже не скакал за ним следом. Он вернулся назад и поддал ногой по барабану с бубенцами. «Уходить», — сказал, — «обратно за Эльбу. Фортуна оказалась сегодня женщиной, а я никогда не был бабником. Бросайте все, пушки, обозы, раненых» но спасти во что бы то ни стало двух раненых — Циттона и Манштейна. На следующий день короля с трудом отыскали на окраине города Нимбурга. Он сидел на бревнах возле крестьянской изгороди, чертил по земле загадочные фигуры, глаза его были полны слез. Бродячая собака юлила вокруг короля. «Флакон с ядом всегда при мне», — сказал Фридрих. И в Сан-Суси уже вырыта могила, прикрытая прекрасной флорой. Время ли ставить точку? Я не был побежден под Коллином. Меня подвели саксонцы, которых я принял под свои славные стандарты В ответ я разорю их страну. Я заставлю их голодать, и саксонский хлеб пусть сожрет моя армия. Увы, снова паник король Прага не сдалась, и все полетело к черту.